и Ракель без труда читала их. Она рассказала Альфонсо, как научилась читать и писать. Начала с обиходного нового письма Насх и чтения стихов Корана и девяносто девяти имен Аллаха. Потом стала изучать древнее куфическое письмо и, наконец, при помощи дяди Мусы, еврейское. 99 девяти имен Аллаха, в мусульманской мифологии существует девяносто девять имен божества, что должно отражать неисчерпаемость его сущностей. Альфонсо прощал ей всю эту уйму никчемных знаний, потому что она была Ракель. Среди изречений на стене было одно... Древнеарабская, которой особенно любил дядя Муса. Пушинка мира ценнее, чем железный груз победы. Ракель прочла королю это изречение. Вескими, туманными и величавыми казались эти диковинные слова в ее детских устах. Так как он не понял, она перевела их на более привычную латынь. «Унция мира больше стоит, чем Тонна победы. Тонна — старинная мера объема, равнявшаяся емкости бочки. Вздор отрезал Альфонсо. Это годится для крестьян и горожан, но никак не для рыцарей. Боясь обидеть Ракель, он добавил примирительно. «Ну, в устах дамы это ничего». — Я сам тоже сочинил как-то поучение, — рассказал он немного позднее. Это было, когда я брал Аларкас. Я захватил горный кряж к югу от Нар-эль-Абиат и оставил там крепкий заслон под началом некоего Диего, ленника моих баронов де Ару. Так вот, этот Диего заснул и проморгал неприятеля, который нахрапом захватил его солдат. Мне это чуть не стоило Аларкаса. Я велел привязать лентяя к одному из кольев палатке И тут-то сочинил свое поучение. Дай-ка припомнить. Пусть тот не спит, кто у врага стремится отобрать из жизни щит. Волк спящий остается без еды а спящий человек не может победить. Я приказал написать это огромными буквами, чтобы Диего читал мое поучение в первое утро и во второе и в третье. Только потом я велел выколоть его бесполезные глаза, а потом взял Аларкас. В этот день Ракель была очень молчалива. Самые знойные часы она обычно проводила в тишине и полумраке своей спальне где пропитанная водой войлочная обшивка давала прохладу. А дон Альфонсо ложился в парке под деревом, поближе к садовнику Белардо, который даже и в жару трудился или делал вид, будто трудится. В первый раз Белардо хотел улизнуть, но Альфонсо окликнул его, он любил беседовать с низшими. Он говорил их языком, умел попасть им в тон, и потому они верили ему и при всем благоговении не стеснялись высказывать правду. Короля забавляло круглое, лоснящееся, плутоватое лицо Белардо и его простодушно-лукавые ухватки. Он часто подзывал садовника к себе и толковал с ним. У Белардо был приятный голос. Альфонсо требовал, чтобы он пел — главным образом романс. Среди прочих знал он романс о некой даме Флоринде. Флоринда и ее прислужницы, — говорилось в романсе, — думая, что никто за ними не наблюдает, обнажили свои стройные ножки и стали желтой атласной лентой измерять их толщину. Белее и прекрасней всех оказались ножки Флоринды. Но скрывшись за законной занавеской, созерцал девичью забаву король Родриго, и тайный огонь воспламенил его сердце. Король позвал к себе Флоринду и так сказал ей: